Глава 36. Кира. Три часа спустя. «А вот это что?» – спрашивает меня Али, заглядывая за плечо, пока я их генетический материал изучаю. «Микроскоп!» – фыркает проходящая мимо Мия. «Язык откушу!» – рычит дракон. «Догони сначала!» Она явно провоцирует его. «Прости ее, Зачем-то вступаю за лисичку! Она мать потеряла!» «Потому мы до сих пор с ней нянчимся». Саид подходит с другой стороны. «Так давно бы уже покрыли, и язык с мылом помыли». «Я все слышу!» – гремит Мия на весь подвал. «Себе язык мой, лгун чешуйчатый!» «Нет, я хочу твой!» – скалится голубоглазый дракон. После нашего небольшого, но очень продуктивного и богатого на эмоции диалога со стаей, Маша любезно позволила мне занять их подвал для исследований. «У них здесь все не очень с сигнализацией. Если отец узнает, то спалит этот дом дотла», — вздыхает Саид. «Мы ему не позволим», — Басит Тим с диванчика. «Мои котики тихо переговариваются, сомнением поглядывают на братьев драконов и пьют пиво». Дэн пошел укладывать марьяшу на дневной сон. «Тебе удобно?» — спрашивает Маша. «Здесь, конечно, не стерильно». «Сойдёт». У меня вон живые носители биоматериала. Показываю на весьма довольных жизнью драконов. Вы чего лыбитесь? Беснуется Мия. Навязались со мной. Куда же ты без нас, сладкая? Облизывается Саид. А счастливы, потому что наконец-то увидели, что не только кровь имеет значение. Правда? отрываясь от окуляра. Я рада. Да. Али облакачивается на переоборудованный под мои исследования стол. Отец всю жизнь учил нас, что лишь чистота крови и сила имеют значение. Но смотрю на ваших вожаков, на всех вас, и поражаюсь единству, которое вы обрели. Оно далось нам непросто, вздыхает Маша. Мы тоже были разрознены раньше, но теперь все изменилось. Мы будем рады, если вы станете нашими товарищами. Дэн возвращается, замирает в дверном проеме. «Не важно, кто ваш отец. Важно, что вы собой представляете. С отцом нам даже вдвоем не сладить. Он древний. Мы можем помочь, но хочу сразу отметить, что в нашем приоритете это рыжая колючка». «А в моем Кира», — фыркает Мия. «Так что я за ней и в огонь и в воду». Лисичка крепко меня обнимает. «Так, оставьте нашу истину в покое», — рычит Боря. Предлагаю дать Кире время поработать и переместиться наверх. Нужно обговорить вопросы безопасности. Хорошо. Кивают драконы. Пошли, Мия. Нет, лиса все еще цепляется за меня. Я хочу остаться с блондиночкой. Мия. Глаза Саиды вспыхивают ярко-красным, прямо как у отца. Вздрагиваю. Не пугай ее, рычит лисичка. Кира и так натерпелась. идите все отсюда. А я ее посторожу. Пусть она останется. Смеюсь. Точно? Спрашивает Тимур. Да. Киваю. Одной мне будет грустно, а Мия прелесть. Слышали? Я теперь ее охраняю. Пошли вон. Мия выталкивает мужчин прочь. Машу не останешься? Приглашают Кача присоединиться. Нет, сыночка, пора кормить. Не буду мешать. Она уходит. Мия... Говорю, когда мы остаемся наедине. М -м -м. Она находит какой-то пыльный высокий стул в углу, быстро отряхивает сидушку и плюхается. «Почему ты так с ними? Тебе ведь самой больно!» Серьезно говорю!» «Кира!» Возмущается Лиса, но я взглядом прошу ее замолчать. Она опускает взгляд, поджимает губы. «Если мы подруги, то расскажи мне правду!» «Я не могу доверять им!» Тихо говорит лисичка. «Просто не могу и все. Моя мать ненавидела дракона. Кадир отравлял ей жизнь. Его сыновья приехали в Токио, чтобы продолжить дело отца. И убили ее. Они говорят, что не убивали Хайене. А я могу сказать, что я динозавр!» Рычит она. «Пока не будет доказательств, я не поверю». «Какие ты хочешь доказательства? Сама хоть понимаешь?» Она молчит. «Я не могу им доверять!» Цедит лиса. «Просто сердцем чувствую, что-то не так!» «Ладно, сдаюсь, просто определи, что тебе важнее. Я уверена, что Создатель не стал бы ставить тебя в пару убийц твоей матери». «Это логично, если верить, что Создатель добрый!» С горечью произносит Мия. «А если нет? Он позволил Кадиру отнять у тебя зверя!» «Вырвать вторую сущность!» «На то есть причина!» «Чтобы запихнуть в тебя Миеля?» Лисичка вскакивает, начинает наворачивать круги по подвалу. «Понимаешь, я не верю на слово!» «Можно даже сказать, что вообще не верю!» «Я тебя понимаю, но ведь метка говорит тебе правду!» «Ты просто затыкаешь ее сомнениями и болью!» «Мне страшно!» Вдруг выпаливает девушка, в ее огромных глазах появляются слезы. «А если это они?» «Как я смогу быть с теми, кто лишил меня самого дорогого человека?» «Да, мне нужны доказательства». «Вы уже были близки?» «Тихо спрашиваю». Она опускает взгляд, по бледным щекам рассыпается румянец. «Не в полной мере». «Допрос окончен?» «Это не допрос, Мия» стою притягиваю лесу и крепко обнимаю не нужно ш, -ш, -ш. глажу ее по голове мы друзья помнишь убери колючки давай мы с тобой займемся делом хорошо она затихает сразу становится мягкой и пушистой отлично а теперь давай ка глянем как можно убить кадира его же оружием я в этом ничего не понимаю зато я понимаю хихика смотри Нужно сравнить маркеры ДНК у братьев и на их основе выделить... Погоди-ка. Замираю. Не верю своим глазам. Как такое возможно? Что там? На тебе лица нет, Кира? С тревогой спрашивает лисичка. Просто сглатываю. ДНК-тест показывает, что Саид и Али – некровные братья.